Искусство для масс. Поп-арт. Поп-арт — это популярное, временное, дешевое, тиражируемое, юное, остроумное, сексуальное, не приносящее пользы, гламурное. А еще это большой бизнес. Ричард Хэмилтон. Первоначально термин «поп-арт» относился вовсе не к искусству. Считается, что впервые его использовал британский критик Лоренс Эллоуэй в середине 1950-х годов для того, чтобы обозначить некие продукты массовой культуры, Например, статьи в «Желтой прессе», штампованные предметы быта, во всяком случае он сам об этом говорил. Но позднее этим термином было обозначено целое направление в искусстве, о котором, впрочем, до сих пор спорят, а искусство ли это. К числу первых работ в стиле поп-арт наряду с работами Хэмилтона относят калаш художника Эдуарда Паолоци 1924-2005 «Я была игрушкой богача» 1947 Порождение эпохи потребления. Вторая половина XX века становится эпохой рекламы, этому способствовало развитие телевидения, и поп отчасти является порождением этой рекламной эпохи, с другой стороны, превратившись в заметное явление культуры, он впоследствии сам активно способствует развитию рекламного дела. В некотором смысле поп-арт стал ответом абстракционизму, ведь реклама требует конкретных доходчивых образов, абстрактные линии пятна более не устраивали художников, и они возвращаются к предметным изображениям. Но в классическом своем понимании поп-арт — это не просто рекламный образ, не просто изображение очаровательной девушки, приглашающей пить модный коктейль или загорелого красавца, зазывающего на тропические пляжи. Художники по арта вовсе не обязательно создавали рекламу как таковую. Они брали изображения продуктов потребления, предметы массовой культуры и, помещая их в соответствующий антураж, меняя цвет, материал или смысловые акценты, объявляли данный предмет произведением искусства. А его, в свою очередь, можно было уже использовать и в рекламных целях, и просто для украшения интерьера. Художников, работавших в духе поп-арта, обвиняли в пошлости, в отсутствии собственных идей, в дурновкусии, но, тем не менее, направление прижилось, а за произведение икон поп-арта ценители выкладывают на аукционах колоссальные суммы. Что там говорил Марсель Дюшан об участии зрителя в создании шедевра? Немного философии. Популярное такое определение поп-арта. Это искусство, работающее с симулякрами, то есть с образами, копиями, у которых нет прототипа в реальности. Симулякр — это псевдопредмет, модель, условное обозначение чего-либо. Смысл утрачен, содержание подменено брусской упаковкой, причем часто используется в рекламе. Ешьте эти конфеты, они сделают вас счастливыми. А сделает ли? И что такое счастье? «Сделайте мне красиво». Считается, что первые произведения, которые можно было отнести к новому направлению, родились в стенах Лондонского королевского художественного колледжа и были созданы художниками Питером Блейком, родился в 1932, Джо Тилсоном, родился в 1928, и Ричардом Смитом, 1931-2016. В основном они были изготовлены в технике коллажа, как и многие другие последующие произведения по парта но первоначально подобные работы не обращали на себя особого внимания. Создавать произведения в духе Попарта не гнушались многие признанные мастера, так Сальвадор Дали разработал логотип для леденцов Чупа-Чупс. О рождении нового направления начали говорить только в 1956 году, когда британский художник Ричард Хэмилтон Гамильтон представил публике свой коллаж, «Что же делает наши дома такими разными, такими привлекательными?» Просторная двухуровневая гостиная, мягкая мебель, вазоны с цветами, магнитофон, пылесос, фигурка горничной на лестнице, а посреди всей этой роскоши накачанный атлет, который держит леденец на палочке, как теннисную ракетку, и обнаженная томная дама в шляпе-абажуре. Ты можешь включить телевизор и увидеть там Кока-Колу. Ты будешь знать, что президент пьет Кока-Колу. Элизабет Тейлор пьет Кока-Колу. И ты можешь пить Кока-Колу. Все бутылки колы одинаковы, и все они замечательны. Энди Ворхол. На первый взгляд, все это казалось совершенным идиотизмом, но, с другой стороны, художники поп-арта заставляли зрителя подумать, а что в самом деле является для нас символом достатка и счастья, Не обманываем ли мы себя, гоняясь за вещами, подменяя ими истинные ценности? Не превращается ли наша культура в набор условностей? Конечно, далеко не все художники задавались такими философскими вопросами. Некоторые просто делали нечто яркое, броское, на потребу толпе, объясняя это так, мол, не всем дано восхищаться античными статуями или творениями художников-классиков, Кому-то кажутся красивыми стеклянные бриллианты, кричащие рекламные плакаты и показная роскошь. Так почему бы не удовлетворить вкусы непритязательной публики? Монограмма в виде «Козы». Зародившись в Великобритании, подлинного расцвета поп-арт достигает в Соединенных Штатах. Именно здесь художники обогащают новое направление дополнительными техниками, которые позднее станут его отличительными чертами. Например, Роберт Раушенберг 1925-2008, начав с коллажей, как и его британские коллеги, позднее начинает добавлять к газетным вырезкам и фрагментам плакатов разнообразные предметы, а потом и вовсе перейдет в основном к пространственным композициям. Например, «Кровать» 1955 или «Монограмма», которая представляла собой чучело козы, продетая в автомобильную покрышку. Он же начал активно использовать в работе приемы шелкографии, то есть трафаретной печати. Представителей Попарта арта многое роднило сюрреалистами, значительная часть их произведений с первого взгляда ставила публику в тупик. Но если представители сюрреализма в первую очередь ставили перед собой цель вытащить из подсознания находящиеся там образы, то гуру поп желали вызвать зрителя на диалог относительно природы искусства, главного и второстепенного, или просто потрафить невзыскательному потребителю, как уже говорилось ранее. Джаспер Джонс родился в 1930 году, всегда восхищавшийся идеями уже хорошо вам известного Дюшана, демонстрировал на выставках отлитые из бронзы памятники зубным щёткам, карманным фонариком, пивным банком. Представители поп-арта Джаспера Джонса в середине 20-х годов признали самым дорогим здравствующим художником, Его картины при жизни автора продавались и продаются за десятки миллионов долларов. Наштампуем побольше шедевров. Но, конечно, наиболее известным представителем, символом поп-арта был и остается Энди Уорхолл 1928-1987, вывернувший наизнанку всю художественную теорию. Когда критики начинали писать о том, что использование художниками множительной техники, приёмов шелкографии и фотопечати убивает на корню всю ценность произведения искусства, Ворхолл представлял что-нибудь наподобие диптиха Мэрилин, где весь холст занимали 50 совершенно одинаковых трафаретных изображений Мэрилин Монро, ведь Монро — признанная красавица. — вопрошал Ворхол. — Так значит, ее изображение в любом случае красиво, а 50 Мэрилин всяко лучше, чем одна. И чем же это не произведение искусства? Ворхол в буквальном смысле сделал производство шедевров поточным. В историю вошли растиражированные им портреты банки супа Кэмпбелл, бутылок кетчупа и коробок моющих средств. Заметное имя в направлении поп-арта — Рой Лихтенштейн, 1923-1997. Так же, как и Энди Уорхол, он прибегал к приему тиражирования образов при помощи шелкографии и других техник. Узнаваемая черта его искусства — частое использование образов из комиксов и мультфильмов. Проявил себя также как скульптор. «Украшающая ныне Барселону цементная голова работы Лихтенштейна была установлена там, к Олимпийским играм 1992 года. Мне всегда хотелось определить отличие между маркой, которая была искусством, и маркой, которая не является таковым», так говорил Рой Лихтенштейн. Традиции по арта продолжили, а многие продолжают и по сей день. Класс Ольденбург родился в 1929-м. Джеймс Ритци, 1950-2011. Эд Рушей родился в 1937. -м. Дэвид Хокни родился в 1937. -м. Это направление оказало серьезное влияние на развитие концептуального искусства, о котором мы с вами поговорим в следующей главе.